Только что развелся с первой женой, бедняжка. Она просто не нашла в себе сил справиться со всеми навязанными ей ролями, утолять страсть ненасытного супруга, а ведать делами рассеянного чудака, быть секретаршей гения и утробы, плаценты для поддержания жизнедеятельности некоего психологического эмбриона. После двух абортов и нервного расстройства она собрала вещички и уехала к матери. Генри был выбит из колеи обо всех своих амплуа – эмбриона, гения, чудака и любострастника, и искал женщину, способную выжить в симпиозе, где ей пришлось бы стать исключительно дающей стороной, а ему самому – по-детски жадно и эгоистично берущей. Поиски шли уже чуть ли не целый год, Генри потихоньку отчаивался, и вдруг, точно по воле судьбы, появилась Катти. Это была любовь с первого взгляда. Он загнал её в угол и позабыл обо всех остальных, завёл с ней беседу. Не стоит и пояснять, что ему даже не пришло в голову, будто у неё могут быть собственные интересы и проблемы. Он и не пытался заставить девушку разговориться. Он просто набросился на неё и выложил то, что в данный момент занимало его мысли. Это оказались последние достижения в области логики. Кейти, разумеется, не поняла ни слова, но его гениальность было столь очевидно. Всё это было до того поразительно, что прямо на месте, прежде чем вечер кончился, она подбела мать пригласить его на обед. Но он пришёл, завершил начатый накануне монолог и, поскольку миссис Хенбери и прочие гости играли в бридж, углубился в свои эти в проблемы семиотики. 3 дня спустя А Дюбоновское общество устроило пикничок, и они вдвоем уединились от остальной компании в каком-то овраге. И, наконец, однажды вечером отправились на травиату. «Рам-там-там-там-ти-там», Риверс напел тему прелюдии к третьему акту. «Тут уж не устоишь, еще никому не удавалось». В Кэбби по дороге домой он поцеловал ее весьма пылко и в то же время тактично, со знанием дела ни к чему она была совершенно не готова после семиотики и прочих чудачеств. Теперь уже не осталось сомнений, что Миляга Рэндольф помолвлен с нею по ошибке. Но переполох поднялся, когда она объявила, что намерена стать миссис Генри Мартенс. Какой-то полоумный профессор, раздушуя одно только жалование, да к тому же разведенное, а по возрасту в отцы и годится. Но все его заражения были абсолютно бесполезны. Их перетягивало единственное обстоятельство – то, что Генри принадлежал к другому виду. И именно этот вид, а не Рэндольфов, человек слабоумный, теперь представлял для нее интерес. Через три недели после землетрясения они поженились. Жалела ли она когда-нибудь о своем миллионере? Это о Рэндольфе-то? От ответом на сей удивительно нелепый вопрос был искренний смех. Но вот его лошади добавила она, вытирая слёзы: лошади дело другое. У него были арабские скакуны, а баки на ранче чистокровные херефорды, а за домом, там же на ранче, большой пруд, где плавали всевозможнейшие божественные красоты утки и усы. Самое плохое в участии жены бедного профессора, живущего в большом городе, это полная невозможность улизнуть от людей. Конечно, среди них много прекрасных личностей, умниц. Но душа мало одних людей. Ей нужны лошади, нужны поросята и водоплавающие. Рэндальф обеспечил бы ее любым зверьем, какого душа пожелает, однако непременным довеском был бы он сам. Она пожертвовала животными и выбрала Гения, Гения со всеми его недостатками. И честно говоря, признала она со смехом, она говорила об этом отстранённо, с юмором, честно говоря, недостатков хватало. Но в своём роде, хотя и по совершенно иным причинам, Генри обнаруживал не меньшую тупость, чем сам Рендольф. Круглый идиот там, где дело касается человеческих отношений первостепенный осёл в практической жизни. Но какой оригинальный осёл, какой вдохновенный идиот, Генри мог быть абсолютно невыносимым. Но это всегда купалось всегда, и, возможно, добавила она в качестве комплимента, возможно, когда я женюсь, моя жена найдёт основание сказать то же самое. Невыносим, но стоит того. А мне почудилось, ты говорил, что в ней не было подчёркнутой сексуальности, заметил я. Правильно ответил он. Ты думаешь, она закидывала крючок с наживкой из лести? Нет. Она просто констатировала факт. У меня имелись свои достоинства, но я тоже был невыносим.